«Княжий суд!» Утро стояло тихое, точно и не ревел вчера огненный ураган. Дымы, поднимавшиеся еще кое-где с пожарища, уходили с толпами в небо. Дмитрий шел вдоль стены, изредка оглядывался через плечо на князя Владимира Домишу Бренко. Те отстали, задерживались у каждого сруба, видимо, совещались, как чинить нетерпеливо встряхивая темными густыми кудрями дмитрий шел дальше у троицкой башни остановился задрал голову кверху обгорелая стрельня завалилась весь верх ее огромоздился костром дмитрий в раздумье тронул обугленная бревна посмотрел на ладонь рукавом стер пятно гарри опять оглянулся скоро вы там и не дождавшись владимира и брэнка Вошел в башню. Сначала в ее черном чреве трудно было что-либо разобрать, но приглядевшись, Дмитрий увидел ступеньки лестницы. Перила сломаны, упавшими сверху матицами, но лестница окажется цела. Полез осторожно, нагибаясь под вздыбившимися черными бревнами. Троне их, придавят! В башне тихо, лишь над головой что-то поскрипывает. Да сверху с легким шелестом падают угольки. Князь добрался до верхнего боя, огляделся. Через обрушенные, развороченные бойницы далеко видны прясла кремлевских стен. Примечание. прясла Участок стены между двумя соседними башнями. Давно ли вчера еще их дубовые срубы, поставленные цепью вплотную друг к другу? Набитые землей и каменьями Казались неприступными твердынями А ныне... Дмитрий сверху видел, Как Миша Бренко на пару с Владимиром Легко струнули тяжелое бревно За ним пошло второе, третье Подняв тучу пыли Рухнул большой пласт земли Не держат стены насыпи А земля набита плотно Распор велик Только тронь все валится Вздохнул, отвернулся, посмотрел вдаль на чёрное пепелище за неглеменья. Оттуда уже доносился стук топоров. Каждый раз так. Построятся, обживутся, сгорят единым часом и опять за топоры. За спиной раздалось хлопанье крыльев. Голубь. — Что, сизячок, птенцов ищешь? Погорело твоё гнездо. А у меня Москва погорела, такая напасть, ты хоть поваркуй, что ли, все веселее будет!» Но голубь молчал, сидел нахохлившись, а когда Митя протянул руку, чтобы погладить его, пугливо сорвался с места, полетел прочь. Нет больше старых башен, где так привольно жилось голубиному племени. Внизу кремлем шли бояре Вильяминовы. Василий Васильевич, да брат его Тимофей. Этого вчера на пожаре зашибло. Боярин хромал. Тысяцкий окликнул Брэнко. Миша, где Дмитрий Иванович, не ведаешь? Брэнко лез по усыпи на стену, поглядел сверху на бояр, кивнул на Троицкую башню. Тимофей Васильевич что-то толковал, показывая на стены. Василий Васильевич, видимо, не слушая, косился на Троицкую стрельню, говорил своё. С высоты не слышно, о чем толкуют бояре, а понять можно. Ишь, Василий Васильевич, себе на загривок показывает. А ведь брешет, хоть и велел дать боярину по шее. Никто его не тронул, только с пожара попросили без большой чести. Вот и Тимофей Васильевич улыбается, не больно верит. Это от отничета брату не унывает, а ведь тоже погорел, да и то сказать. Кто не погорел ныне в Москве? Вон, около Успенского собора. И нам с Володей простую избу рубят. Даром, что князья. Дмитрий посмотрел в сторону стройки и забыл, что спускаться хотел. Терема, хоромы, простые избы служб. Все лежало внизу, пеплом. Кое-где дымились обугленные срубы. Повыше, на холме, стояли редкие сосны. Красная опаленная хвоя их рдела на солнце. А еще дальше, над этим развалом, высились каменные соборы кремлевские. Устояли, закоптели купола, голые ребра кажут, свинец покрытий расплавился, а все же устояли соборы. Камень. Митя побежал вниз, забыл беречься, что-то потревожил, наверху хрустнула. Поднимая тучи горелого праха, рухнуло бревно, едва отскочить успел. Поскорее выбрался из башни, увидал, навстречу спешили Вильяминов. Миша, Володя, Тимофей Васильевич хромал последним. Василий Васильевич и обиду забыл, бежал явно встревоженный, потный, очи выпучил. — Жеф ли ты, княже? Цел ли? Как грохнула! Стало стыдно за вчерашнее. «Досталось старику в горячке пусть жаден он до своего боярского добра пусть татарами навек напуган но по своему предан заговорил с ним ласково совета спросил как думаешь василь васильевич со стенами ломать альчинить ввелияминов сразу приосанился расправил усы, вытер пот на теме где твой князь иван данилович знал что делал стены служил крепко Недаром деда твоего Калита извали, сиречь мешок денежный, казны он не пожалел. Кремль ставил не из горючей сосны из дуба, Бревна в поперечнике два локтя без малого. Где ж ныне такую мохину осилить? Надо дно ну чинить. Дмитрий глядел на собор и уже не слушал. Всегда тысяцкий скажет не то. Перевёл взгляд на кремлёвские стены. Сосны дупли, равно сгорели поежился как от холода приди нынче вороги голыми руками возьмут нас потом уже без раздумья дмитрий сказал твердо что ж бояре будем чинить до снега кремль срубим а как санный путь станет с строиться строится начнем иду ему плох и чините строится заговаривается князь думал вильяминов глядя вслед князю который, не оглядываясь больше на стены, быстро пошел к Успенскому собору. Здесь толпились связанные подвое вчерашние тати. Вокруг стража, на коне семка мелик Дмитрий спросил, подходя, «Ты по что их сюда пригнал? А что их так держать? Пусть поработают, твои хоромы, княже, строить пособят». «Это зря, невелики хоромы. Поставь их на поправку стен». — посоветовал подошедший тем временем Вильяминов. Князь, будь не слышал, повернулся к станишникам. — В Мячково пойдете, в каменоломню. Камня мне много надо. Хватит, поворовали. Теперь для Москвы потрудитесь. А там видно будет, кого навечно закабалить, кого на волю. По трудам вашим и судить вас буду. семён подошел к князю, ведя коня в поводу. «А с Фомкой да с Бориской как прикажешь?» И добавил шепотом. «Просил я за них вчера. Помнишь?» «Помню. Которые не тут. Вон вместе связаны. И шварище матерый. Оставь их. Остальных, Мячкова, немедля». Фома шагнул вперед, дернул за собой Бориску. Сказал с дерзинкой. «По что, княже, вот товарищи отрываш? Атаман я им!» «Атаман? Оно и видно! У мужика борода клином, у боярина помелом! Ты, воевод разбойный, атаманом был да сплыл! Твоя воля!» Угрюма проворчал Фома, пятиясь и наступая пятками на Борискины лапти. Дмитрий, прищурясь, глядел на Фому. «Проучить бы тебя, вора, надо! Да за тебя челом бил сотник мой, семён Мелик! Небось, знаешь такого?» Фома еще пуще помрачнел. — Как не знать, приятель, сукин сын, сперва щитом придавил, потом за меня ж просит. — А ты, князь Митрий Иванович, всем к ней слухай, лучше Бориску отпусти. Чуть покосясь на парня, басистым шепотом — Кланяйся, кутенок! И локтем его в живот, вчерашнее воровство, у него первое. — А с тобой как же? А как хошь? «Люба, кабали! Люба, совсем ночей посади, все одну уйду!» «Из Орды, из Нижнего бегал! Семке про то ведомо! Вот он и бережется, за нас просит!» «Что врешь, Фомка? Что мне беречься?» — закричал семён, наступая на Фому. Тот навстречу. «И поберегись! С кем-с кем, а с тобой посчитаюсь! Зарежу!» «Ах ты! Эй, сотни, кто вора судит?» «Сталь, князь!» — дернул Семена за полу у мели Мелик нехотя отошел прочь. Из-за угла княжей избы выглянула старуха. «Воевода, батюшка! Мы вот и Бориску как же!» семён посмотрел на князя. «Погоди!» «Да, батюшка, сыночку жалко! Попутал Бориску вор беспутный! Перед князем стоит, скалится! у у, -у! А Дмитрий смеялся. «Врал мне, Семён, что разум у тебя острый Врал! Вижу, дурак ты! На Семёна грозишься, на меня волком смотришь! А того тебе не вдомёк, что мне такие, как ты, надобны! Воры!» Дмитрий сразу оборвал смех. «Не всякие воры! И ты, небось, не всякий! Какой же я! Чудно! Ты с ордой спознался! Сладко там!» Фома только зубами скрипнул. — О том и речь. Развяжи тебя сейчас. Меч на бедро повесь, да с ордой биться пусти. Пойдёшь? — Вести, ма! — вырвалось у Фомы. Сам удивился, до да чего горячо. Князь опять засмеялся. — Погоди, может, ты до этого доживёшь. А пока меча не дам. Сам сделай. — К оружейнику на выучку пойдёшь. Фома стоял словно ошеломлённый. — Семён, развяжи его! — крикнул Дмитрий. — А где Борискин и отец с матерью? Говоришь, они твою жену вчера выручили. — Вот они! Семён кивнул на робко выходивших из-за угла стариков. — Тебя похомом хомам зовут? — спросил князь. — По дмитрий Иванович? — Беглый? — Грешны? Сбежали от Дмитрия константиновича Ладно, попу покаешься. Бориску так и быть, прощу. а Оголодали вы? — Работу дам. Только у меня работать, не спать. Мне работники нужны, не шатуны. Оброк положу посильный. Но чтоб недоимки за тобой не было. Задолжаешь? Быть тебе тогда рабом-кощеем. Продам без пощады. Да господи! Да мы! Кланяйся, Бориско!» Старик, старуха и сын бухнулись князю в ноги. Но князь не помягчал. «Кто вас знает? Все вы дьяволы, прибежав в Москву плачетесь до да старых хозяев клянете может оно так и есть может их и стоит ибо много есть таких кто готовы совцы шерсть вместе со шкурой снять но и от меня ту не яду пощады нет будем княже стараться только допусти до землицы мы с сынком нынешней же осенью зя подымем до землицы нет нашел дурака мужика среди лета на землю сажать Вы до осени от лени одуреете, избалуетесь. На иную работу пойдете, руду из болота добывать будете, чтобы вон ему. Князь кивнул на Фому. Было из чего мечи ковать. Колечко Парамошиной работы. Дым застлал трепетный свет лучины. Стоял он слоями, к потолку гущее, к низу у пола. «Чисто!» Сверху, через волоковое окошко, открытое для выхода дыма, лился в избу, падал белым паром морозный воздух, но прокопченные, жирно поблескивающие стены крепко держали избиной тепло. Мать ходила тихо, дымные полосы медленно тянулись за ней, вздыхала, посматривая на Бориску. Парень спал на полу, с головой завернулся в овчину. А дыма спасался. — Надо будить сынка, а спит он сладко. Старуха постояла над сыном, вздохнула. — Тяжко парню, — молчит он. Но, мать, не обманешь, на самую тяжелую работу поставили Бориску. Каждый день в ледяной воде мокнет. Долго на такой работе люди не выстаивают. Начинают ныть и пухнуть застуженные суставы человеку не шагнуть не разогнуться тогда его горном поставят на огненной работе прогреться да только разве прогреешься после ледяного болота так навек калека и становится человек но податься некуда не обратно же в кабалу в холоп идти здесь воль немного а там прямое рабство здесь все же они сыты изба теплая мастер демьяна Человек добрый и зря не лютует. Опять же, в московском княжестве тихо, ни разбоев, ни усобиц. Вон, суздальские князья до сих пор тягаются за Нижний Новгород. А здесь, на Москве, великому князю Митрию Ивановичу, брат его двоюродный, Владимир Андреевич, первый друг. Мать долго стояла в раздумье, вспоминала иступленное пророчество мужа о нашествии иноплеменников. Тихо улыбнулась. Не сбылось пророчество Пахомова. Зря видно знамение на солнце было. Подумала, покачала головой. Нет, не сбылось. Подошла к печи, сняла просушенные, нагретые онучи лопатки. Надо будить. Нагнулась, приподняла овчину. Зашептала. Пригрелся, родимый. Шо тебе, говори, мышный снится? Какие жар-птицы слетелись к тебе? Какое счастье они тебе сулят? Нет, проще и беднее были сны Бориски. Не жар-птицы, а только летнее тепло снилось ему. Тепло? В этом одном было уже счастье для измотанного работой парня. Тепло, лето. Вот, медленно раздвигая белые кувшинки, плод идет к середине озера. Вода коричневая, тёмная, но прозрачная. То и дело видно, как в глубине мгновенно сверкнёт серебряным плесом рыба. И вода тёплая, и солнце сквозь рубаху припекает плечи и спину. Таково хорошо. Благодатное время. Стрекозиная пора, лето. До сих пор грезится. Морозное утро ждало парня. Когда ещё тёплый. Как следует, не проснувшийся, вышел он на двор. Холод пронизал до костей. Внизу, над озером, лежал туман. Жутко было вот так сразу спуститься и войти в его студеное марево Бориска еще стоял на крыльце, потирая помятое сном лицо, когда с другого конца слободы раздался визгливый бабий крик. По улице широко шагал мастер Демьян мелко семеня ногами еле поспевая за ним бежала его жена она то и кричала бориска заспешил к озеру норовя не попадаться бабе на глаза заезд поущай над своим мужиком куражиться ох люто! в тумане ее визгливый крик стал глуше и то добра по низине навстречу бориски узкой дорогой Пролегавший по засыпанному снегом болоту, между редкими сосенками ехала босс с рудой. Бориска поискал глазам местечко, куда можно было с дороги сойти. Так сразу страница постерегся. Болот под снегом теплая, сойди с дороги. Ухнешь в воду, работай потом в мокрых лоптях Встал на пенек. Вторым с конца ехал отец. Его Бориска в тумане сразу узнал по торчащим в разные стороны ушам зайчьего триуха. Примечание — триух, шапка с опускающимися наушниками и на назатыльником. Поравнявшись с парнем, пахом шевельнул сосульками усов. — Проспал! Здоров ты спать! — Я и работать здоров! — Ладно, здоров! У твоей продуби мы всю руду забрали, поспешай! В самом деле, придя на место... Парень увидел на снегу усаные следы, на льду, на том месте, с которого забрали руду, ржавые замёрзшие потёки. Бориска отодрал в примершую к льду рукоятку черпака, разбил в проруби тонкий ледок, принялся за работу. Черпак ушёл в воду, глубже, глубже, наткнулся на дно. Парень, навалясь на рукой, повёл на круг, наскребая зерна зёрной руды. Потом повернул, потащил вверх. Прозрачная коричневая вода помутнела. Сразу потяжелел поднятый на воздух черпак. Струи ржавой жижи текли с него. Вывалив руду на лед, Бориска перевел дух, шмыгнул носом и опять погнал черпак вглубь. Хуже всего вытаскивать руду. С рукоятки бежит вода, ледяными каплями падает в прорубь. Толстые овчины рукавицы промокли. Мороз прючит застуженные руки. А руды мало. Бориска спешил, оглядывался на слободу. Не едут ли по добычу? Когда туман ушел, над снежной скатертью озера стал виден крутой холм коренного берега. Сизые полумертвые сосны, редко стоявшие на прибрежных болотных мхах, не заслоняли его вершины. Там копошились люди. Черный дым склался над гребнем бора. «Демьян, новую домницу запалил!» — подумал вслух Бориска. Примечание. Домница — небольшая шахтная печь, в которой в старину добывали железо, сырорудным способом, то есть путем восстановления железа из руд с помощью древесного угля. Приехали сани, забрали руду. Пожевав хлеба, парень опять затоптался вокруг проруби. Руда, руда, руда. Сперва распухшие суставы пальцев ныли нестерпимо. Сейчас руки одеревенели, ничего не чувствовали. Полушуба, к порты намокли, заледенели, стояли колом. Руда, руда! Ее ледяные тяжелые комья сожрет пышущая жаром пасть домницы, а застуженное дрожащее тело какому теплу согреть!